Это, конечно, чистая фантазия, но вдруг насканцы помещали свои лавки в ритуальные сосуды и оставляли их в пустыне. Может быть, они подобно алладину тёрли эти сосуды, попав в беду или задумав заветное желание. Я мысленно вновь увидел таинственную пустыню, линии и 225.000 сосудов, стоявших между этими линиями. 2000 лет назад. Мы нашли там только разбитые сосуды. Кто их разбил? Лучшие были унесены, а плохие разбиты, чтобы из-за них не понижалась цена, не замедлил с ответом Паласия. А как были нарисованы большие фигуры в пустыне? Я их не видела, поэтому не знаю. Мы открыли стопку рисунков на обезьяне. Полас я точно спонялся сосуд с обезьяним узором. Обезьяны напоминали на земное изображение, такие же увши, такой же завёрнутый спиралью хвост. Затем мы показали ему аэрофотоснимок паука, и он протянул нам сосуд с пауком, похожим и всё-таки не совсем. И тот и другой были пауками. Но паук в пустыне был более реалистичным, более впечатляющим. Он был нарисован на плоской поверхности одной непрерывной линией, проложенной в затвердевшем песке. Его длина достигает почти 45 м, а общая длина линии со всеми её извивами составляет почти 800 м. Голова снабжена педипальпами, все восемь ног на месте. Причём третья нога сознательно удлинена и вывернута. У её конца находится небольшой расщеплённый участок. Кроется ли за этим искажением ноги какой-нибудь смысл? Процесс размножения пауков сопряжён с одной трудностью. Как указывается в британской энциклопедии, она, трудность заключается в том, что совокупительные органы самца полностью отделены от собственной половой системы. Самец преодолевает эту трудность, перенося сперму особым способом. Он помещает её на стебель травы или в сеточку из паутины, а самка приближается к ней спиной во время брачного танца. Вопрос о том, как могло возникнуть такое положение, остаётся не раскрытым. Ридсы нулеи пауки, обитающие в джунглях Амазонки. По способу размножения отличаются от всех остальных пауков в мире тем, что копулятивным органом у них служит кончик третьей ноги. Рецинулеи самый редкий вид среди пауков, если не во всём животном царстве. До середины нашего века учёными было найдено всего 32 экземпляра. Этот паук живёт во тьме тропических пещер и в перегное джунглей. Он слеп, у него вообще нет глаз и достигает в длину не более 6 мм. О том, как он размножается, науке стало известно только в середине 20 века. Копулятивный орган на кончике ноги виден лишь в микроскоп. Был ли этот паук известен на скандом? Джунгли Амазонки находятся по ту сторону Анд. Но некоторые из её притоков берут начало в Перу. Добраться до неё пешком из Перу очень трудно, но всё-таки возможно. Тонконогая обезьяна, нарисованная в пустыне, похож на паукообразную обезьяну, тоже обитательницу амазонских джунглей. На одном наскамском сосуде Изображён белогрудый пингвин с чёрной спиной величиной с большой палец. Откуда на сканце знают про пингвинов? Эти морские птицы живут в Антарктике, хотя правда, один их вид водится у самого экватора на Галапагосских островах в Тихом океане. Позднее один биолог из Бостонского университета подтвердил правильность опознания этого паука, обезьяны и птицы. Но он был поражён. По его мнению, для древних перванцев обнаружить